Глава десятая Эта ночь была полна самых разных событий. В то время, когда Луидор покидал дворец Добрильи, Люмье входил в кабинет Ришелье. Тот сидел за столом. Перед ним лежала раскрытая книга. Справа стоял подсвечник с тремя горящими свечами. Как всегда, Ришелье первым покинул дворец. Он не выносил подобных увеселений и уходил, как только представлялась такая возможность. При всей своей любви к всякого рода балам он никогда не желал обидеть короля, который слыл знатоком в этой области. Есть новости, Ришелье устремил пронзительный взгляд на Люмье. Тот кивнул. После вашего отъезда случилось неприятное событие. Графиню волокли прямо на моих глазах. Я не успел проследить, куда именно ее отвели. Она у них в руках. Ришелье аж привстал в кресле, что случалось с ним крайне редко. И только в минуты, когда он начинал сильно волноваться. Нет, ей удалось вырваться. Точно узнать не удалось. Но, по слухам, ей помог некий разбойник имени имени Луидор. Слава Господу! Ришелье набожно перекрестился и вернулся в прежнее положение. Люмье, распорядись оставить людей возле ее дома. Если она вернется, я должен узнать об этом первым. Мы должны помешать любым планам, которые касаются этой женщины. Ее состояние достаточно для того, чтобы снарядить целую армию. Сейчас, когда католическая лига предпринимает новое наступление, и гугеноты поднимают голову, значение графини Брельи приобретает особый смысл. Это еще не все, ваше преосвященство. Что еще? Анри де Монморанси в Париже. Преданный человек сообщает, что маршал встречался с ее величеством. Глупец. — прошептал Ришелье. — Разве он не понимает, чем чревата подобная встреча? — И долго они находились наедине? — Нет. Маршал почти сразу же вышел и уехал. — Куда? — В гостиницу, приют Святого Августина. — Так он не уехал? — Впрочем, это не важно. Скорее всего, он отправится обратно в армию. Мы можем его... Ни в коем случае, предостерег Ришелье, не трогайте его. Его арест может привести к восстанию гугенотов. Да и армия может встать на его защиту. Монмаранси любят гораздо больше, чем меня или его величество. В данный момент мы не можем позволить себе такую роскошь, как арест маршала Франции. Оставим это до лучших времен. «Что у нас с поисками?» «Пока ничего», — спокойно, как обычно, ответил Нюмия. «Но мы ищем. Я получил сведения о том, что во дворце слепых есть несколько женщин, которые промышляют подобными делами. Отправлюсь туда сам и постараюсь выяснить, как обстоят дела». Решили, я одобрительно закивал. «Здесь неуместна спешка. Важнее всего скрыть поиски от всех. Иначе нам никогда не удастся докопаться до истины. Никто ничего не заподозрит. Я выбрал самых надежных людей. Но даже они не знают, с чем именно связаны наши поиски. Не так плохо, как вначале. начале. я впервые за разговор улыбнулся. Он закрыл книгу и поднялся. «Отдохни немного и принимайся за дело». Полдень мне необходимо быть у короля. Возможно, я задержусь. Так что увидимся завтра вечером. Люмье поклонился и молча вышел. Решелье же подошел к окну. Солнце уже занималось. Предрассветные лучи накрыли оранжевым покрывалом огромный парк поля рояля. Решелье всегда восхищала эта картина. Вставал он рано а иногда и вовсе не ложился. Дел всегда было много. Вот и сейчас следовало хорошенько приготовиться к разговору с его величеством. Если кардинал любовался красотой парка, торговцы рыбы в это же самое время с удивлением наблюдали за виселицей. Они первыми появлялись на Гревской площади, так как пристань находилась совсем рядом. Каждое утро им привозили свежую рыбу, которую они покупали прямо с лодок и маленьких судов. Восемь человек усиленно воздвигали виселицу прямо в центре площади. Это место было особенно почетно. Здесь вешали лишь особо опасных людей. Постепенно толпа увеличивалась, любопытные горожане молчали до той поры, пока плотники не воздвигли главный столб, на котором, согласно заведенному закону, было выведено имя человека, для которого строилась виселица. Это означало, что он еще не пойман, и что отныне любой может арестовать или убить его. «Луйдор, Луйдор!» передавали из уст в уста, собравшиеся на площади. И действительно, на столбе Было выведено крупными буквами именно это имя, а чуть ниже была прибита сумма с награды в тысячу ливров. Небывалая сумма. Обычно редко предлагали больше пятидесяти. Присутствующих охватил азарт. Многие хотели бросить свои дела и немедленно отправиться на поиски преступника. Другие желали незамедлительно выяснить, Что же такого совершил этот человек? Почему обещана такая высокая награда? В толпе стали разгораться подлинные страсти. Гафо проходил поблизости. Услышав, что выкрикивают имя Луидора, он подошел ближе, а уже через минуту всю прыть мчался во дворец слепых. Если Луидор там, он успеет его предупредить. Однако его там не оказалось. Где он находится, не знала даже синьорита.